Глава 37 Первая же ракета разнесли выносные антенны в дребезги, и Бенни Шарк понял, что операция началась удачно. Купер, ламан и Ройтер уже выстраивали свои звени для атаки, а пара корветов с туннельными пушками старалась занять самую удобную позицию. У них в запасе было только по одному выстрелу, но зато по какому... Как и следовало ожидать, почти все технологические ниши на корпусе станций оказались зенитными гнездами. Бенни не мог видеть, как поднялись бронированные шторки и показались стволы орудий. Но однажды он видел потрясный фильм, и там все происходило именно так. Заградительный огонь накрыл Сапсы за полминуты до пуска ракет «Лингер Аэро». Прямо перед аппаратом Бенни разлетелся на куски перехватчик Арсоли Мадума. Обломки его машины забарабанили по броне, и Бенни напрягся, радуясь, что они не слишком большие. Устройство наведения подало сигнал, подтверждая, что цель захвачена. Бенни по привычке дунул на палец и удавил кнопку старта. САП слегка качнула и ракета пошла на цель. Бенни Шарк активировал пушки и стал ждать, когда сократится расстояние до цели. Ярко полыхнули первые разрывы ракет. От станции начали отлетать элементы корпуса, но они были не такими большими, как хотелось бы Бенни Шарку. «Говорит Купер, потерял две машины. Подхожу к объекту, отчетливо вижу пролом корпуса. Где пролом, Купер?» «Примерно на три часа». «Ты что, не можешь сказать точнее?» — Не могу, у меня повреждения. — Окей, все, кто слышал, атаковать пролом. — Алло, Бенни, говорит долгоносик один. Я на позиции. — Жди второго Бермана, доложи еще раз, — приказал Шарк. Наконец он сам увидел пролом в станции. Бенни навел пушки и дал короткую очередь. Снаряды попали в брешь и взорвались внутри. — То, что надо, — подумал Шарк и принял чуть левее, чтобы избежать заградительного огня. «Берман, ну чего там?» «Все нормально, Бенни. Через минуту мы будем готовы», — отозвался Пушкарь. «Через минуту. А во сколько она нам обойдется?» — пронеслось в голове Шарка. Он проводил глазами потерявший управление САПС, который, не сумев отвернуть в сторону, врезался в станцию. «Кто-то из ребят ламанша Может быть, и он сам». «Командир, мы готовы», — доложил Берман. «Стреляйте!» внимание все в стороны долгоносики стреляют объявил в эфире shark в пространстве вспыхнул яркий луч но заряд прошел мимо стрелки хреновой не выдержал shark подумать только и этот контур мы заряжали два часа последовал еще один выстрел который прошил всю станцию насквозь но наконец-то берман «Всем, кто уцелел, жечь все подряд!» — скомандовал Шарк, и сапсы ринулись на организирующую станцию. А выполнившие свою задачу корветы направились к раскрытому зеву, ожидавшего их шаттла.